«Разговаривают, разговаривают, контрреволюция одна!» Филипп Филипп откинулся на готическую спинку и захохотал так, что во рту у него засверкал золотой чистокол. Барменталь только повертел головой. «Вы бы почитали что-нибудь», — предложил он, — «а то, знаете ли...» «Я уж и так читаю, читаю», — ответил Шариков, и вдруг хищно и быстро налил себе полстакана водки.